северо-русских князей предпосылкой дальнейшей западной экспансии. Как не кажется парадоксальным для современного читателя, особенно если вспомнить известные страдания армии Наполеона и Гитлера от генерала Зимы, СУБД рекомендовал зиму как наилучший период военных операций в Северной Руси. Дело в том, что в Монголии зима сурова и монголы привычны к морозам. Кроме того, они были хорошо защищены от холода своими меховыми одеждами. Монгольские кони также не боялись крепких морозов, и когда снег не был слишком глубоким, умели находить под ним листья или жневье. Основным преимуществом зимней кампании было то, что многочисленные реки и озера Северной Руси были покрыты льдом, что очень облегчало операции захватчиков. Хотя русские знали о монгольском походе на ханство волжских булгар, они не оценили всю серьезность ситуации, возможно, предполагая, что монголов несколько задержат сопротивление булгар. Поэтому, когда Бату пересек Волгу, русские не были готовы достойно встретить его атаку. Вместо того, чтобы направиться прямо к городу Владимиру, монголы прежде всего напали на Рязань в среднем течении Акии. Город пал 21 декабря 1237 года. Отсюда они направились на Москву, хотя это не был еще главный русский город. Его центральное местоположение делало его важной целью стратегии СУБД. Взяв Москву, которую он сжег, СУБД не только блокировал Владимир, но и стал угрожать всему русскому северу, включая богатый Великий Новгород, финансовую основу могущества великого князя. Великому князю Юрию II ничего не оставалось, как отступить на север со всею свитую, чтобы организовать сопротивление на Верхней Волге. Надеясь на силу фортификационных сооружений своей столицы, города Владимира, он оставил там свою жену и двух сыновей с довольно большим гарнизоном, очевидно полагая, что город выдержит осаду до тех пор, пока он освободит его с новой армии, которую он планировал собрать на севере. Юрий устроил свою ставку на берегу реки Сить, притока Малоги, которая в свою очередь является притоком Волги. Проанализировав ситуацию, субд послал свой авангард на север для наблюдения за движением русских войск, и повел основную армию на Владимир. После шестидневной осады город был взят штурмом 8 февраля 1238 года, и все, кто еще уцелел, были убиты, включая семью великого князя. Затем Владимир был разрушен, монголы сразу же двинулись к реке Сить. Перехитрив русских, они атаковали армию великого князя с различных направлений, Русские были разбиты, а Юрий II погиб в битве 4 марта. Дорога к Новгороду была теперь открытая, и монголы направились к нему. Они остановились, однако, за 100 километров до своей цели. После внимательного анализа предводитель монголов решил повернуть назад, испугавшись наступления весенней оттепели, которая могла сделать дороги непроходимыми. Вместо того, чтобы возвращаться прежним путём, Через районы, где уже все города, источники питания и фуража были уничтожены, монгольская армия направилась прямо на юг. Грабя боярские поместья и деревни на своем пути, они, очевидно, обходили города, избегая каких-либо столкновений, которые могли замедлить их марш. С одним, однако, исключением. Маленький городок Козельск в современной Калужской области который находился на их пути, отказался сдаться. Убежденные, что штурм не займет много времени, монголы решили взять его, но они просчитались. Осада Козильска длилась семь недель и закончилась лишь тогда, когда все его защитники были убиты. После этого монголы двинулись на юго-восток к бассейну Нижнего Дона. Здесь армия получила значительную передышку, которой очень нуждались и люди и кони. богатый источник пополнения поголовья лошадей составляли кони, захваченные у половцев,